Лошадь стала нервничать, взялась на дыбы, вырвалась от конюха, который вел ее под узцы, и бешеным галопом помчалась по длинной ореховой аллее под горку, что еще больше увеличивало опасность. В это время там прогуливалась Аглая с Эммой и маленьким Фердинандом. Услышав неистовый топот, она обернулась, поняла опасность, укрыла детей в канаву, приказав им не шевелиться, дождалась, когда лошадь приблизилась, подобрала юбки бросилась ей на перевес и повисла на узде всей своей тяжестью. «Прыгай, Теодор, прыгай!» Мальчика нашли в траве без сознания, а лошадь и женщина свалились на дорогу. Аглаю пришлось унести домой на носилках. Выслушав рассказ, госпожа Бусардель велела позвать к ней конюха, выдала ему жалование и тотчас уволила. «Теодора!» На два дня посадили в темный чулан на хлеб и на воду. И мать приказала ему, чтобы он, выйдя из своего карцера, попросил у Аглаи прощения в присутствии всех обитателей усадьбы. — И все слуги тоже будут? — спросил он, побледнев от унижения. — Разумеется, — ответила мать. Эмма фыркнула, и за это была оставлена без сладкого. Подул ветер возмездия. После этого Эмели снова поднялась в мансарду к Аглае. «Няня», — сказала Амели, входя к ней, — «я все знаю. Век буду благодарна вам. И я хочу, чтобы об этом злополучном дне у вас остались на память не только рубцы и шрамы, а кое-что другое. Вот, возьмите». Наклонив голову, она сняла с себя длинную золотую цепочку, на которой висели золотые часы с ее инициалами на крышке, и надела ее на шею Аглаи. Та онемела от изумления, потом разрыдалась. — С этого дня вы член нашей семьи, — сказала госпожа Бусардель. Она не могла и представить себе более высокой чести. Аглая доказала свою благодарность тем, что нисколько не зазналась после этого. Она была все так же терпелива с детьми, все так же старалась помочь в работе другим слугам, отношения между ней и хозяйкой стали более близкими. Аглая собственноручно принимала у хозяйки четвертого ее ребенка, девочку, которую назвали Луизой. Но жену Дюбо ждало и публичное признание ее заслуг. Боссардели любили фамильные портреты и постепенно увеличивали количество их в своем доме. Помимо карандашных набросков, сделанных тетей Лилиной, помимо большого полотна кисти Иполита Фландрена, Картинная галерея в особняке на авеню Ван Дейка прославилась также портретами Фердинанда Бусарделя, где он был изображен уже зрелым мужем в пору своего преуспеяния, и на этот раз без брата. Портрет этот в свое время был заказан Кабанелю для того, чтобы художник был более внимателен к Амори. И вот Амори первый заговорил, сначала в шутку, о том, что неплохо было бы написать портрет Аглаи. Натура необычайно живописная, — утверждал он, — ведь это настоящая Елена Фурман. Пусть Амели разрешит ей два-три раза зайти ко мне в мастерскую на виллу Монсо, а Глай будет мне позировать. Амели при всей широте своих взглядов сочла это неприличным. Но Бусарделю пришла в голову мысль, что хорошо бы написать еще один фамильный портрет, где кормилица держит на руках новорожденного, — и ее окружают трое остальных питомцев. Против этого его сноха возражать не стала. Амори предпочел бы написать картину в более благородном стиле, нарядив и причесав Аглаю в духе фламандских художников. Но он поспешил согласиться с отцовским предложением. Он с ужасом видел, что Матлер того гляди разочаруется в художественной карьере сына, похвальный отзыв на выставке 1874 года и столько прекрасных связей в официальном мире искусства не принесли молодому живописцу существенных выгод. Государство не покупало его картин, не получал он и заказов на портреты. Меж тем лишь такие результаты Фердинанд Буссардель счел бы несомненными доказательствами успеха. Он подумывал о том, что со времени смерти Эдгара Прошло семь лет, а традиционную пряжку из братьев Бусарделли